Глава пятая. О том, как Саньке досталась полтина. Не успели оба барина и двух шагов отойти, как Санька к налетела на кошелек. Но и белобрысы мальчишка не сплошал. Их руки одновременно вцепились в добычу. Каждый остервенело рвал кошелек к себе. Оба тяжело дышали. Санька молчала, стиснув зубы. Мальчишка же выдавливал хриплым шепотом. — Дай, чертова девка, излуплю! Но Сонька знала, из своих рук она кошелек нипочем ей выпустит. Бей, лупи ее, не выпустит, и все тут. Ухватила она кошелек левой рукой, а правая сжалась в крепкий, будто кремень-кулак. Этим крепким! Кремешковым кулаком она изо всей силы долбанула мальчишку в лоб прямо между глаз. Тот звыл от боли и разжал пальцы. Саньке того и надо было. Она скорехонько сунула кошелек за пазуху. А ну, попробуй отними -ка». Мальчишка все так же свирепо и угрожающе шипил. Отдай, сатана! Санька лишь усмехнулась. Поправила на голове сбившийся платок. Еще тяжело дыша, но торжествуя, смотрела на мальчишку. Как же не отдать? — Отдам! — Все непременно отдам! Она поднялась, встряхнула смятую юбку сарафана и, глядя на мальчишку, сидевшего на земле, посмеиваясь, повторяла. — Не сомневайся, паря! — Отдам! — Отдам! Мальчишка же встал с земли, маленький, чедушный злой, лохматый. М, м сатана! — тянул он плаксивым голосом. — Два дня не емши! По его измызганному лицу Бороздами текли слезы. Саньке стало жалко оборвыша. Она понимала его, самой хотелось есть. даже в животе урчала. Вот до чего голодала. — Ладно, не реви, дурень, чего-нибудь надумаем. — Тебе возьмешь кошелек-то? — спросил мальчишка, не спуская с Саньки жадный глаз. Санька повела плечом. Гордо вздернув подбородок, ответила. — Мне чужого не надо. — И еще раз. Получше, оправив на голове пунцовый платок, бросилась догонку за теми двумя сидевшими на скамейке. Они уже подходили к концу бульвара. Забежав сбоку, Санька обратилась к тому барину, который обронил кошелек. «Барин, возьмите!» Плавильщиков приостановился, нахмурившись, повернул голову к девчонке в пунцовом платке. «Чего тебе?» Давича, около скамейки!» Плавильщик увидел в руках девчонки собственный кошелек, удивился и обрадовался. — Ба! Вот так случай! Истинная правда мой! — А как же! — друг Бойко затараторил Санька. Осмелев, она радовалась тому, что может вернуть потерянный кошелек, и очень ждала, чтобы и барин этому радовался. — А как же! Ваши есть! Как доставали платок, так, Ваша милость, заодно и кошелек обронили. А я и подобрала. Берите, берите, барин, не сомневайтесь. — Благодарствую, милая, ведь здесь денег порядком. — А вот чего не знаю, того не знаю, — все той же бойкой скороговоркой продолжала Санька. — Кабы мой был, знала бы, а раз чужой, меня не касается. Ее миловидное лицо разрумянилось, глаза блестели веселым лукавством. Из-под платка выбились завитки темных волос. Хваструха, тоненьким голосом протянувшиховской. А так как он всякого человека примерял к театру и видел этого человека в той роли, какую этот человек мог бы сыграть на сцене, то и сейчас, глядя на Саньку, промолвил, обращаясь к плавильщикову. Субретка? А? Субретка есть, смеясь, подтвердил плавильщиков. Чего?, -с спросила Санька, озадаченная непонятным словом. Валят ее, господа или обругали, но по лицам их незаметно было, чтобы ругали, смотрели на нее с любопытством, но по-хорошему. Ну, милые, возьми, сказал плавильщика, впорывшись в кошельке и протягивая Саньке монету. За труды тебе! Санька обиделась. Помилуйте, барин, какие же труды? Разве трудно кошелек поднять да принести вам? Знаешь поговорку. Дают, бери, бьют. — Беги, не хорохорься. — Да уж не знаю. Санька была в замешательстве. Вроде бы и не хотелось брать денег, вроде бы и не за что. Но почувствовала, что самой шибко хочется есть. Помнила чумазое лицо парнишки, его голодные глаза, нерешительно взяла монету. — Чего не знать-то? Бери и все, — подбадривал плавильщиков. — Спасибо вам, парень, только ведь... И правда зря даете, а в это время, медленным шагом, играя ларнетом и нюхая букети цветов, мимо проходил молодой фран в голубом фраке и с нарумяяными щеками, тот самый, которого плавильщика обозвал митрофанушкой. Поднеся ларнет к глазам, он с любопытством оглядел странную группу. Два известных всей Москве человека, актер-плавильщиков и князь Шаховской, по-свойски беседовали с какой-то весьма простецкого вида девчонкой в синем сарафане и красном платке. И такая усмешка появилась на лице Франта, Таким уничижительным взглядом окинул он Саньку с главы до ног. От ее пунцового платка, которым Санька гордилась, до каблуков козловых полусапушек, которые нещадно жали ей ноги. Что Саньки на гордость взыграла со страшной силой, громко с изорством, тыче пальцем на рубянина франта, она проговорила, прищуривая глаза. Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами. Он только хлопает глазами, где надо. А вот дали я и позабыла. Плавильщиков с Шаховским изумлённо переглянулись. Потом оба молча посмотрели на Саньку, затем снова друг на друга. — Ну-с, сударь мой! — произнес Шаховской. — Как вам показался этот фортель? Плавильщик развел руками. — Ошарашен. Можно сказать, с ног сбит. — Звать тебе гад? — спросил он Саньку. — Александрой крестили, а попросту Саней кличут и, отвесив плавильщику поклон, сказала «За денюжку премного благодарств». «Ваш правда, князь, воструха!» — проговорил плавильщиков, глядя вслед убегавшей Саньке. «Так и видится она в мальере. А как же, в самый раз Дарину представлять Тартюфе. «Истинная правда, сударь мой!» И тоненьким своим голосом Шаховской пропищал фразу из роли служанки Дарины. — Ах, вот уж мастера, влюбленные трещать, что с полтушки право, налево, сударь мой, сударыня, направо! Оба рассмеялись и тут же, приподняв шляпы, учтиво поздоровались с идущим навстречу Карамзиным и Васильем Львовичем Пушкиным.